Тристром решительно замотал головой. Я не собираюсь покидать Англию. Мне не нравится жить в чужой земле. Вол, тебе известно, что я не понимаю их речь, и там я буду так же одинок, как здесь в Лицах. Я понимаю, что мне теперь не удастся жить, как живут нормальные, подчиняющиеся законам люди. Но я англичанин, я останусь здесь до самой смерти. Послушай меня, Трист. Со временем всё переменится. Я смогу помочь тебе убраться из страны, а потом постараюсь добыть для тебя прощение. Если ты здесь останешься, Бог знает, что с тобой может случиться. Тристом взглянул на солнце, пропадающее за покрытыми снегом холмами, и снова покачал головой. Дружище, тут ничего не поделаешь. Новые законы принесут мало пользы простым людям. Мне кажется, что рабство, в котором они томятся, Может быть отменено, только если простой люд восстанет против несправедливых законов. Полд вот это время близится. Английские крестьяне поднимутся и потребуют права жить, как положено людям, свободным людям. Это так же точно, как солнце садится за заснеженными вершинами холмов. Может мы этого не застанем, но все переменится. И Бог приблизит эти дни. У Триса засияло лицо и страстный свет разгорелся в запавших глазах. Лежа в пещере, я только об этом и думаю. Я считаю, что смогу как-то им в этом помочь, хотя теперь мне нельзя далеко уходить с этого места. Если я уеду, то меня очень скоро все забудут. Но если я останусь здесь и не двинусь с любимой земли, обо мне будут помнить. Когда придет время, и простые люди Англии станут требовать своих прав, они вспомнят, что я сделал, и станут более... Стоики. Расправив плечи, Тристрам с гордостью смотрел на Олтера, и тому показалось, что на лице друга даже поубавилась горьких морщин, несмотря на то, что его ждала в будущем трудная жизнь. "Нет, Олт, я останусь здесь. Если меня поймают и повесят, так даже будет лучше, потому что все будут знать, что я погиб за праведное дело". Он прислонился к поверхности головы ведьмы и улыбнулся. Я произнёс речь как учёный в Оксфорде, но я подпишусь под каждым своим словом. Олт, расскажи, что у тебя нового? Ты сумел что-нибудь узнать о Марьям? Нет, как можно что-то о ней узнать, если нас разделяют такие огромные расстояния? Ведьняшка Тафи, тебе, наверное, придётся примириться с тем, что ты её больше никогда не увидишь. Он помолчал, внимательно глядя на Уолтер. "Уолт, надо смириться с этим и жениться на леди Инге. Так будет лучше. Я не сомневаюсь, что так и произойдёт. Нашим крестьянам станет легче, дружище, потому что ты станешь с ними справедливо обращаться". "Я ещё об этом не думал", сказал Уолтер. "Я хочу сказать тебе одну вещь. Не я выпустил стрелу, которая убила твоего брата. Я бы, конечно, не стал колебаться. Он отворил много бед. Но так случилось, что кто-то другой раньше меня выпустил в стрелу. Мы прятались в лесу, и я видел, как ты ехал на коне. Тот, кто убил твоего брата, опьянел от крови и желал убить все семейство. Но я его остановил. Что было дальше, ты лучше меня знаешь. Теперь в Булере управляет Ингейн. Она пытается стать справедливой хозяйкой. Да мне известно, что кое-что изменилось в лучшую сторону. Тристром повернулся к Олтору и сжал его плечо. Рука была жёсткой и вся в мозолях, грязные ногти сломаны.